201 май 18. Явим устремление к пониманию сущности жизни. Живём. Для чего? Для чего эти долгие годы борьбы и достижений, побед, разочарований, огорчений, страданий, счастья и слёз? Для чего это всё? Всё это имеет цель. Всегда одну и ту же, неизменную и постоянную. Что бы ни делали, где бы и как бы ни жили, каково бы ни было состояние сознания, цель жизни одна. Цель нашей жизни, наших переживаний, ощущений цель это жемчужину сознания сделать бессмертной, сделать сияющий вечным сокровищем духа. Для того и живём. Для того и идём через всё происходящее с нами. Трудно понять, что страдания и радость, измена ли друга или работа, или люди, или книги, или болезни, или здоровье всё для того же, всё для того, чтобы сознание расширять и кристального сделать бессмертным. Много горя и огорчений люди приносят. Трудно мириться подчас, ибо отягощают Но зная великую цель, можно ли отбросить те ступени, которые ведут к ней? Всё настоящее, которое есть, и всё будущее, которое будет, и всё, что случается или случится, всё к этой цели единой ведёт на земле человека. Осознание этого может дать силы бодро, бесстрашно и смело волны явлений встречать нас устремляющих к цели. Можно уложить это понимание в формулу: владыка, да будет воля твоя ведущую к тому же. Приняв сознание сущности жизни и цели единой её, кажется непрозревшему, вправду уму человеческому, что что-то ведёт, а что-то мешает, но это по человечеству. Следующее, высшая ступень понимания делает ясным и приложенным то, что всё Доброе и злое, хорошее и плохое, радость и горе, всё все явления жизни служат и могут служить тому, чтобы этой цели великой достигнуть. Когда учитель говорит: "Всё обращаю на пользу", он идёт именно этим пониманием жизни. Это та ступень духа, когда все силы и добрые, и злые, и светлые, и тёмные начинает служить человеку. В легендах говорится о том, что духи стихий могут служить человеку, могут, но не прежде чем достигнута здесь указаемая ступень. Радость при препятствиях, радость трудностям, радость огорчениям и отягощению духа, радость всему, и хорошему и плохому, то даёт жизнь, будет степенью этой особой мудрости. Осваивание спокойствия и равновесия духа зиждется на этом глубоком понимании всего того, что происходит с человеком. Освоение радости и приемлемости тягостей жизни в нём, в человеке, но не вне его, не в вещах, не в явлениях жизни текущих. Приемлется всё духом смиренным, смирившимся, то есть уже не стремящимся более протинуть карму и тем обратить её на себя малым пониманием смысла и цели происходящих с ним явлений. Смирение духа не есть трапское, униженное подчинение обстоятельствам или людям, нет. Это великая сила духа, нашедшего в себе основу для равновесия и одинаково, не теряя его, встречающего как благоприятствующие, так и противные условия жизни. силу великую над иметь чтобы мужественно стойко и спокойно встречать волны жизни без неумеренных восторгов, сетований, веселий недовольства, то есть храня равновесие духа. И тогда сущность понимания жизни начинает раскрываться перед человеком, и тайна её становится доступной. Дух поднимается над двойственностью полюсностью жизни единой и видит её всю Селиком полностью не будучи бриллиантом только к одному из полюсов и не отвергая другого в слепом непонимании великого закона двойственной сущности вещей единой. Мудрый же знает, что любой полюс, явление плох он или хорош, не может существовать без другого противоположного. Страждущим и угощённым, но внимающим, владыка сказал: "Велика ваша награда на небесах. Как же ещё яснее и проще указать на механику и психотехнику великого закона? Разве ещё добавить, что для них равновесие будет восстановлено, и полюса уравновешены не только на небесах, но и на земле, когда-то и где-то, но будут также неотменно и приложено, как не приложен закон, а закон не приложен, ибо ни одной йоты не изменится из него, как сам спаситель, сказал